Глава 42. Клиника. Я перевела на Риналу янака 300 тайров, после чего он снял с рабов кандалы и раздал им одежду и обувь. Одевшись, каждый из невольников в порядке очереди подошёл ко мне и прикоснулся к моему браслету, называя своё имя. Майк, как мой управляющий их, поторапливал, добродушно ворча о том, какие ленивые тушки достались его госпоже. Было заметно, что он сильно нервничает. Тэй да молчал, мрачно рассматривая синяки и раны откнута на своих соплеменниках. Даниэль был бесстрастен, а Энди кидал на меня обеспокоенные взгляды. Внешне я старалась сохранять спокойствие, но внутри всё тряслось как осиновый лист на ветру. Хотелось поскорее покинуть это жуткое место до того, как сюда заявится человек, посланный принцами, или они сами. Поэтому, когда процесс покупки живого товара был завершён, я торопливо распрощалась с Яноком, и поспешно направилась прочь. Даниэль быстро подскочил и зашагал справа от меня, Энди — слева. «Всем бойцам слушать мою команду!» — за моей спиной раздался голос Тея. «Наша миссия — защита госпожи, построиться ромбом вокруг неё и держать строй». «Так точно, командир!» — по военному чётко отозвался один из новеньких. Я даже остановилась и оглянулась, гадая, а стёрта ли у этих парней память?» «Может, эти звёздные десантники помнят всё, как и Тей? Каких сюрпризов мне от них ожидать в реверсайде Но я увидела, что короткостриженный блондин и сам растерялся от своих слов, будто выпалил их автоматически и завис, осмысливая, что он только что сказал. «Полина, не стоит задерживаться», — Даниэль мягко потянул меня за собой. «Точно!» — кивнула я, возобновляя движение. «Только теперь я уже шла в надёжном мужском коконе», Высокие плечистые парни окружили меня плотным ромбом, скрывая от посторонних глаз. Майк шел впереди всех. Я с Энди и Даном в центре. Тей дышал мне в спину, а в самом конце в две колонны шли мужчины, приехавшие со мной из реверсайда Думаю, со стороны наша процессия выглядела эффектно. Здоровье урода. Тей изумленно зачитал название медицинского центра, когда мы к нему подошли. Кажется, до кого-то дошло, что его никто уродом не называл. родней все же подправил вывеску». Улыбнулась я, увидев, что все слова над входом теперь были раздельными и четкими, и даже имя «Род» написано с большой буквы. «Лучше бы он название сменил», — хмыкнул Энди. «Перед входом в клинику мы разделились. Парни из реверсайда вместе с Майком и Андре отправились покупать стройматериалы, еду и прочие вещи из нашего списка. А мы с Даном и Энди повели Тея с его людьми на лечение. «Добро пожаловать, госпожа Князева!» В фойе передо мной склонился знакомый медбрат. «Меня зовут Лоран», — напомнил он. «Чем могу быть полезен?» «Добрый день, Лоран», — кивнула я ему. «Я привела вам новых пациентов и хотела бы увидеть Родни. Господин Родни Стоун, к сожалению, отсутствует. Он получил уведомление о вашем приходе, но я не могу точно сказать, прибудет ли он сюда в ближайшее время. Доктор очень сильно занят. Не волнуйтесь, у меня есть его распоряжение оказывать вам любую помощь, какую пожелаете». и выполнять любые ваши приказы», объяснил медбрат, нажимая на какие-то кнопки на своём браслете. «Лечение требуется всем этим рабам», обвёл он немного растерянным взглядом толпу рослых мужчин. «Я купила их только что, они избиты кнутами, и эти раны надо залечить. Но вдруг у них есть ещё какие-нибудь проблемы со здоровьем? Я не знаю. Пожалуй, плечами. А у Тея сильно стёрты колени, как и у близнецов вчера. Плюс глубокая рана э на животе». И было бы неплохо убрать синяк с лица Энди. «Мы же тебя только вчера оперировали», медбрат удивлённо посмотрел на моего гаремника. «Подрался с Сэмом», — кратко ответил Энди, бросая на меня виноватый взгляд. «Ты внимательно за всем этим наблюдал». «Ясно. Всех обследуем и вылечим», — заверил меня Лоран. «Смотрите, вот три кабинета», — махнул он на белоснежные двери вдоль стены. «В каждом из них уже находится специалист. Распределитесь на три колонны, «И заходите по одному в порядке очереди». «Выполнять!» — отдал команду Тэй, и мужчины тут же построились в три шеренги. «Я пойду последним», — произнёс он почему-то с заминкой, отводя от меня взгляд. «Странно». Чтобы ваше ожидание было комфортным, позвольте проводить вас в комнату отдыха и предложить чай и массаж. Улыбнулся мне Лоран. Красивый мальчик. Голубоглазый, приятный, мускулистый. Но у меня и так уже перебор с мужским вниманием. Энди и Даниэль отреагировали спокойно, а Тэй заметно напрягся. Возникло чувство, что он ревнует. «Но с чего бы? Этот синеглазый тип для меня — настоящая загадка». «Нет, спасибо, я подожду здесь», — ответила я медбрату. «Просто посижу тут на стул». Осеклась я, увидев, кто вошёл в фойе и ринулся ко мне. «Родни!»